Огнестрельная и взрывная травма мирного времени Если нож, так же как и молоток, можно купить в любой хозяйственной лавке, если поезда и автомобиль беспрепятственно ездят по дорогам, то огнестрельным оружием легально обладают немногие категории граждан. Просто так зайти в магазин и приобрести ствол в нашей стране пока что нельзя, но штатное огнестрельное оружие довольно редко применяют в преступных целях. Можно вспомнить нашумевшую историю с бывшим майором Евсюковым, расстрелявшим людей. А вот нелегальное как раз часто. В силу относительной надежности огнестрельного оружия, оно часто используется для совершения заказных убийств или в криминальных разборках, которые нет-нет, да и происходит до сих пор. В таких ситуациях жертвами часто становятся люди известные. Справедливости ради стоит отметить, что случаи огнестрельных травм Это в первую очередь суицид. Убийство на втором месте. В 2015 году в Москве зафиксировали 100 случаев огнестрельной и взрывной травмы. Из них самоубийств 36, убийств 27, несчастных случаев вне производства 3 и в остальных 34 случаях род смерти установлен не был. Оружие, используемое для причинения огнестрельных ранений, не отличается большим разнообразием. При убийствах чаще всего используется пистолет Макарова и его модификации. Самодельное оружие в Москве сейчас почти не встречается, видимо, хватает фабричного, а вот в провинции мне приходилось исследовать повреждения, причиненные выстрелами из самопалов. Каждый сельский мальчишка прекрасно знает, как легко и просто изготовить такой пистолет в домашних условиях. С помощью незначительных усовершенствований можно добиться того, что из простого детского пугача получится грозное оружие, из которого вполне можно убить человека. Но, повторюсь, в Москве, как в городе культурном, предпочитают фабричные стволы. Хотя в нашей стране и запрещена свободная продажа огнестрельного оружия, пневматическое и травматическое можно купить вполне свободно. Нужно лишь выполнить ряд бюрократических формальностей. Многие полагают, что травматические и пневматические пистолеты просто пугалки, не способные причинить человеку существенный вред. Это не так. Такое оружие очень часто используют самоубийцы и в редких случаях убийцы. В одной квартире обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением в области правого виска. В квартире находилась мать погибшего которая сразу же сказала полицейским, что это она убила своего сына. Как оказалось, мужчина на протяжении нескольких лет нигде не работал. Жил на пенсию матери, очень любил выпить и в пьяном состоянии регулярно избивал старушку. В конце концов, ей это надоело, и она, дождавшись, пока отпрыск уснет, взяла его травматический пистолет, приставила к виску сына и спустила крючок. Пуля от травматического патрона вполне способна повредить кости черепа или, например, грудную стенку и смертельно травмировать головной мозг или внутренние органы. Пуля или дробь при попадании в тело ввиду огромной кинетической энергии может вызывать значительное разрушение тела или его частей, а также внутренних органов. Вместе с тем иногда пулевые ранения могут быть едва заметны, и почти не сопровождаться наружным кровотечением. Однажды поздно вечером наша следственно-оперативная группа выехала в гостиницу, где был обнаружен труп молодого человека, как думали, скоропостижно умершего. Покойник лежал, откинувшись на спинку дивана. Все в номере было в порядке, так что члены группы были настроены на быстрый осмотр и разъезд по домам. Мое внимание привлекло что-то на кисти покойного. Этим чем-то при ближайшем рассмотрении оказалась маленькая рана почти округлой формы с равномерно подсохшими краями. Подобные раны встречаются только при огнестрельных пулевых ранениях, и наличие такой травмы на кисти умершего человека говорило о том, что отдыхать в ближайшее время никому не придется. Так оказалось, на груди мы обнаружили еще три входных огнестрельные раны, и работать пришлось почти всю ночь. Наружного кровотечения практически не было, а участковый, как обычно, труп не осматривал. Если при дробовых повреждениях найти дробь в теле погибшего относительно несложно, то поиск пули — одна из самых сложных задач, стоящих перед судебно-медицинским экспертом. Пуля, как известно, дура, и ее можно обнаружить в самых неожиданных местах. Например, при ранении теменно затылочной области головы, пуля может оказаться в преддверии рта. Однажды, когда я еще работал в одном небольшом городке, ко мне в морг привезли труп мужчины. Со слов его родственников, умер он так. Вышел на крыльцо, и через несколько секунд камнем упал на землю уже мертвый. Никакими хроническими заболеваниями мужчина не страдал, ни на что не жаловался и обстоятельства смерти очень смущали сотрудников милиции. При наружном исследовании трупа мы обнаружили на груди ссадину почти округлой формы, размером примерно 3 на 4 миллиметра. На ссадину можно было не обратить внимания, но не зря корифеи судебной медицины говорили «внимание мелочам». При внимательном рассмотрении повреждения мы поняли, что это рана, края которой так подсохли, что она была похожа на ссадину. Признаки наружного кровотечения отсутствовали, и это смущало. При внутреннем исследовании был обнаружен раневой канал, типичный для пулевого ранения формы, травмы сердца и легкого. Но отыскать пулю не удавалось. Это ведь столько в кино пули достают вслепую пальцами из раны. На самом деле процесс этот длительный и трудоемкий. В конце концов, после полутора часов поиска, пуля была найдена в толще кровоизлияния в жировую клетчатку. Немного деформированная свинцовая пуля характерной формы использовалась в патронах к так называемой мелкашке, мелкокалиберной винтовке. Но что же случилось? Выстрела ведь никто не слышал. Милиция раскрыла это дело уже на следующий день. Выяснили, что на этой же улице в то же самое время другой житель тоже вышел на крыльцо, только с винтовкой в руках. Жизнь казалась ему скучной и монотонной, и, дабы придать ей хоть какое-то разнообразие, он решил пострелять собак. Выстрелив несколько раз и ни в кого не попав, так ему казалось, он вернулся в дом продолжать возлияние, чем занимался до того. Ветер, дувший в его сторону, заглушил звуки выстрелов, а шальная пуля, пролетев через несколько дворов, попала прямо в грудь соседа. Иногда же для поиска пуль или дроби не обойтись без рентгеновского исследования. Однажды после длительных безуспешных поисков мне пришлось с разрешения следователя отрезать голову покойнику и нести ее в пакете в рентген-кабинет, где сделали снимок, и стало ясно, что пуля засела глубоко в костях основания черепа. Голову потом пришили на место пулю, извлекли. Зачем все эти проблемы с поиском пуль, спросите вы? Ведь уже по наружным повреждениям понятно, что здесь огнестрельная травма. Зачем искать сам снаряд? Дело в том, что пуля может рассказать об уникальных индивидуальных особенностях ствола оружия, из которого она была выпущена. При огнестрельных ранениях в упор на коже образуются характерные отпечатки дульного конца оружия, называемые Иногда только лишь по одной штанцмарке можно сделать вывод о том, какой тип оружия был использован в том или ином случае. Что касается взрывных травм, то работа с ними имеет ряд особенностей. Большое количество жертв, трудоемкость и сложные условия осмотра трупов на месте происшествия, недостаточное освещение, часто отсутствие свободного места, множественность и разнообразие повреждений, нередко с нарушением тела или его частей. Компоненты для взрывчатки, конечно, просто так не купишь в магазине, хотя при желании можно с помощью подручных средств сделать небольшую бомбу. Кто в детстве не мастерил взрыв пакеты из селитры, марганцовки, пороха и некоторых других материалов. Мы умудрялись делать даже фитили, раствор марганцовки, обычная газета, пустой стержень от шариковой ручки, спичечной головки и готово. Те детские развлечения не идут ни в какое сравнение с адскими машинками, которые появились в наше время. Современная политическая ситуация в мире, увеличение числа террористических организаций, нестабильная обстановка на приграничных территориях, прогнозируемое увеличение числа техногенных катастроф делают проблему взрывного травматизма очень актуальной. Всего каких-то 20-30 лет назад со взрывной травмой сталкивались преимущественно военные судебно-медицинские эксперты. Гражданские судмедэксперты имели с ней дело в случаях взрыва бытового газа и в результате редких крупномасштабных катастроф, таких как аварии на железной дороге в Арзамасе в 1988 году, железнодорожная катастрофа в Башкирии в 1989 -м. Сегодня взрывная травма – распространенное явление и в мирных условиях. Взрыв стал одним из способов совершения террористических нападений, в том числе атак с участием смертников-шахидов. Цель террористов – причинить как можно больший ущерб, поэтому бомба часто начиняется множеством поражающих элементов – металлическими шариками, гвоздями, фрагментами рубленной арматуры и тому подобным. С 1991 по 2014 годы на территории Российской Федерации было совершено более 110 терактов с использованием взрывных устройств, в которых погибло более 1300 человек. Если огнестрельное оружие оказывает свое губительное воздействие посредством снаряда, пули, дроби, картечи, то взрыв имеет несколько поражающих факторов, каждый из которых способен причинить очень сильное повреждение. Это продукты взрыва и детонации, волна взрывных газов, частица взрывчатого вещества и копоть взрыва, ударная и звуковая волны, осколки и части взрывного устройства, специальные поражающие средства, та же рубленная арматура. Торичные снаряды, большое количество поражающих факторов обуславливает множественность и полиморфность повреждений от поверхностных термических, до грубейших механических, сопровождающихся фрагментацией тела. И, как следствие, это создает определенные трудности для эксперта при исследовании трупов. Я очень хорошо помню 29 марта 2010 года. В этот день, точнее утро, в Москве на станциях метро Лубянка и Парк культуры прогремели два взрыва. Две террористки-смертницы совершили два террористических акта метро было перегружено, люди ехали на работу. Я проехал парк культуры за 40 минут до взрыва. Привычка приходить на работу пораньше, возможно, спасла мне жизнь. В результате этих двух взрывов погиб 41 человек и 88 были ранены. Мощность взрывных устройств, начиненных болтами и рубленной арматурой, составляла 4 килограмма. На Лубянке и 2 килограмма на парке культуры в тротиловом эквиваленте. Из морга номер 2 в переулке Хальзунова я и еще несколько экспертов пешком отправились к парку культуры. Гранитные ступеньки станции были залиты кровью. Везде валялось множество мелких предметов, видимо принадлежавших пассажирам. Какие-то бумаги, губная помада, перчатки и тому подобное. Вначале вагон, в котором произошел теракт, осмотрели саперы чтобы исключить возможность новых взрывов. Для удобства работы и скорости были сформированы рабочие звенья. Следователь — судебно-медицинский эксперт, каждая из которых осмотрела по два-три трупа. Всего на станции парк культуры погибли 12 человек. Я заглянул в поврежденный взрывом вагон. Стекла в кабинах были выбиты, крыши и стены выгнуты наружу, пахло копотью, на полу лежали погибшие. Особенно запомнилось то, что их телефоны постоянно звонили. Наверное, беспокоились родственники и друзья. На многих телефонах в качестве рингтона были установлены веселые, задорные мелодии, и эта жизнерадостная музыка придавала всему какой-то сюрреалистический вид. Осмотр трупов мы проводили на перроне, так как внутри вагона сделать это было технически невозможно. Телами погибших к концу осмотра Казалось, был заполнен почти весь перрон и пятна крови смешивались с соком раздавленного винограда, который вез кто-то из погибших. С тех пор всегда, когда я проезжаю парк культуры, у меня перед глазами встает эта картина. На следующий день все 12 тел, включая и террористку, были исследованы в морге номер 2. Как при любом взрыве, они были очень сильно повреждены, причем у людей, находившихся близко к эпицентру взрыва. Повреждения оказались очень грубые, с отрывами конечностей, разможжением подкожной жировой клетчатки, мышц и образованием крупных дефектов с выпадением внутренних органов. В процессе исследования стало понятно, что террористы начинили свои так называемые пояса смертников множественными фрагментами рубленной арматуры цилиндрической формы с острыми краями. Их травмирующее действие было очень велико, Например, некоторые повреждали кости таза, довольно толстые, после чего матку. У одного из погибших, наряду со множественными повреждениями туловища и конечностей, эксперты выявили рану в левой височной области. В глубине этой раны на височной кости они обнаружили костный дефект. Далее, на глубине около 5 сантиметров ткани мозга, нашли деформированный металлический корпус от наручных электронных часов Кассио. То есть в момент взрыва мужчина сидел подперев голову или держался за поручень рукой, на котором были надеты часы. В момент взрыва часы сорвало с руки, и они стали тем травмирующим снарядом, который повредил череп. Повреждения у смертницы, совсем еще юной девушки с детским лицом, были по сути одной раной от уровня нижней трети шеи до нижней трети бедер. Ткани в области раны частично отсутствовали, частично представляли собой бесструктурную массу с фрагментами костей, мышц, внутренних органов, остатками одежды, покрытыми черной копотью. Относительно неповрежденными сохранились голова, левая верхняя конечность на уровне нижней трети предплечья и кисти, а также нижние конечности на уровне нижней трети голени и стопы. Все остальное было рассеяно взрывом по вагону. Причиной смерти всех погибших явились несовместимые с жизнью травмы головы и туловища в результате воздействия всех повреждающих факторов взрыва. Взрыв бытового газа также может привести к взрывным травмам. Во время многочисленных выездов на места происшествия я неоднократно бывал в помещениях, незаконно подключенных к газопроводу. В квартирах, похожих на одну большую помойку, жили люди, которые злоупотребляли алкоголем или наркотиками. Вместе с самовольной врезки в трубу часто возникали утечки газа, на что хозяева не обращали никакого внимания. Неудивительно, что при определенных условиях все заканчивалось взрывом. Иногда взрыв являлся следствием несоблюдения правил техники безопасности при проведении каких-то работ, но случается это крайне редко. Вообще, к счастью, доля взрывной травмы в общей численности повреждений очень мала, около 1 десятой процента.